Глава 5. Интервью под рулетики из мертвечины. Вся архивная секция городской библиотеки тонула в темноте, словно в чернильном море. Виктор напоминал потерпевшего кораблекрушения моряка, который дрейфует по этому морю на узеньком плоту своего подсвеченного лампой рабочего места, читательского стола и жесткого стула. В дальнем конце архива, как на краю неизведанного архипелага, застыла конторка, а за ней миссис Айвс. Седовласая архивистка спала, делая вид, будто читает газету. Но учитывая, что страница переворачивалась едва ли чаще, чем раз в час, Виктор уже давно раскусил старушку. Между тем он прекрасно ее понимал, поскольку и сам всеми силами боролся со сном. Исследования продвигались невероятно медленно и были такими монотонными, что Виктор то и дело ловил себя на том, что уже не разбирает ни строчки. Тогда он ненадолго прерывался, легонько хлопал себя по щекам, тер глаза, а затем снова возвращался к работе. Виктор провел за этим столом едва ли не целый день, хотя утром всего лишь зашел за словарем. Его определенно преследовал злой рок ирландских словарей, в библиотеке не оказалось. Что ж, если отсутствие их дома еще можно было списать на совпадение, то тут уже напрашивалась вполне закономерная мысль. «Кто-то явно вознамерился помешать мне перевести, сказанное неизвестным соседом». Виктор пообещал себе, что непременно узнает значение каждого чертового слова, произнесенного голосом из-за стены. Но пока что он был вынужден отложить на время тайну ирландца в сторону и заняться разгадкой другой подозрительной вещи, с которой столкнулся сразу же по возвращении домой. Странный мистер Стюарт Биголь. Мысли о нем вызывали чувство холодного, склизкого беспокойства, словно сам этот Бигль забрался Виктору за шиворот и принялся опускать там слюни. С одной стороны, был непонятный старик, который утверждал, будто служит у Кэндлов хранителем ключей. С другой, в доме все отрицали не только то, что нанимали его ключником, но и сам факт его существования. Кто-то здесь точно лгал. Либо родственники, либо Бигль. В пользу слов старика выступало то, что у него был ключ от входной двери, но ведь, если задуматься, он мог достать его где угодно подобрать на улице, украсть. А родственники? Был, разумеется, крошечный шанс, что никто из них действительно ничего не знал о Стюарте Бигле, но вероятнее всего, они попросту лгали заранее между собой, договорившись. Вот только зачем? Какой смысл отрицать наличие ключника? Ответ напрашивался сам собой. Все отрицают присутствие Стюарта Бигле в Крикхолле, потому что он никто иной, как Тот самый Иероним из письма Бетти Сайзмар. Некто по имени Иероним. Он уже здесь, хотя все отрицают это. Он бродит среди нас, но все делают вид, что его нет. Все делают вид, что его нет. Да. Когда Виктор прочитал письмо впервые, еще в прихожей своей лондонской квартирке, эта строчка показалась ему едва ли не самой странной. Что ж теперь, вспоминая напускное недоумение сестры, дядюшки и тетушек, когда он заговаривал с ними о Бигле, Виктор понимал, что имелось в виду. «Иероним, Иероним», — думал он, — «кто же ты? Почему твое присутствие все отрицают?» Мама, решив, что Иероним стоит у нее за спиной, спросила, что, уже начинается? «Мама и этот Иероним что-то готовят вместе», Это понятно, вот только что. Вряд ли это черничный пирог с румяной корочкой. Виктор надеялся, что хоть что-то прояснится, как только он узнает все, что можно, об этом иерониме, и углубился в недра архива. Прошло почти четыре часа поисков, и в итоге ничего. Ни в справочниках, ни в списках фамилий и родословных города, ни в исторических хрониках Уэлли Холна. Ни одного упоминания. Тупик. Виктор был зол, он устал и надышался пыли. Кажется, даже сам город и его заключенная в бумагу память отрицали существование Иеронима. И все же злость пробудила азарт. «Я тебя все равно разыщу, как не прячься», подумал Виктор и приступил к новому поиску. Вот только на этот раз он решил зайти с другой стороны. Бигль, Стюарт Бигль. Наконец удача ему улыбнулась. Бигли город, по крайней мере, не отрицал, и в итоге Виктору кое-что удалось раскопать. Он выяснил, что в Уэлле-Холне вроде как жило семейство с такой фамилией. Также Виктор узнал, что дом, в котором бигли обитали, находится на Серой улице. Разумеется, существовала вероятность, что это какие-то другие бигли, или что в доме и вовсе давно живут другие люди, но проверить все же стоило. По карте Виктор определил, что улица Серая находится на самой окраине города, прямо у границы пустошей. Сегодня, впрочем, ехать туда было уже поздно, и он решил отправиться в гости к Биглем завтра, прямо с утра. Виктор закрыл глаза и потер уставшие веки. Он уже столько времени потратил, пытаясь собрать единое целое из разрозненных намеков, домыслов, непонятных событий неосторожных признаний и откровенно брошенных на виду улик. И пока что ничего даже не думало проясняться. Вопросов меньше не стало, напротив. Все было слишком запутано. Все перемешалось. Виктор представил себя на пороге старого пыльного чердака, в центре которого громоздится куча из обрывков писем, газет и страничек личных дневников, обломков граммофонных пластинок и гирлянд из телеграфных лент. Бетти Сайзмор и ее письмо. Некто по имени Иероним. Ключник Стюарт Биголь, Ирландец из-за стены. Как все это связано? Если вообще связано? Что здесь творится, если творится? И где искать ответы? Виктор открыл глаза. Фитиль, стоявший на столе лампы, потрескивал. Свет дрожал а в его порывистых движениях проскальзывало что-то нервное, злое, напряженное. Тени корчились, будто потешаясь над незадачливым репортером. Они плясали на странице тетради, напоминая строки, пишущиеся сами собой. Как жаль, что это просто игра света, и что оборванные ниточки не продолжат плестись без его участия. Виктор перевернул страницу и нашел свои рассуждения о возвращении домой и о личности Бетти Сайзмар. След обрывается где-то между дядушкой Джозефом и тетушкой Миганой, прочитал он последнюю запись. В доказательство правдивости слов тетушки можно привести то, что почерк в пасскриптуме и в основной записке действительно отличается. И еще... Погодите-ка. Почерк! Виктор вдруг посетила идея. Он достал из тетради мятую прикроватную записку тетушки, и письмо приглашения Бетти Сайзмер. В дрожащем свете лампы надвинул записку на письмо так, чтобы оба их текста располагались совсем близко друг к другу. И... да. Виктор рассмеялся. Старая архивистка дернулась и проснулась. «Прошу прощения, миссис Сайвс. Старушка неодобрительно на него глянула и вернулась к своей газете или, попросту говоря, снова уснула. Отложив улики, Виктор поспешил внести свежее открытие в тетрадь. И как я сразу не удосужился сравнить? Почерки совпадают. В записке тетушки Мэг и пригласительном письме почерк один и тот же. По скриптум и приглашению писал один и тот же человек. И все. Ниточка оборвалась. Проклятие. Виктор едва не заскрипел зубами от досады. Он по-прежнему не представлял, кто автор письма, ведь добавить по скриптум к записке тетушки мог кто угодно, в том числе и уже отброшенный подозреваемый Кристина, тот же дядюшка, да и что помешало бы самой Мигане при желании изменить собственный почерк? О чем все это говорило? О том, что новое открытие ни на шаг не приблизило его к разоблачению личности Бетти Сайзмор. Виктор откинулся на спинку стула. Его взгляд упал на концовку по скриптуму Бетти Сайзмар. «Помни, иероним!» Виктор поморщился. Он помнил. Он и на миг не мог о нем забыть. «Иероним!» — прошептал Виктор. «Кто же ты такой? Что ты задумал, иероним?» «Иероним?» — раздалось вдруг за спиной. Виктор вздрогнул и резко обернулся. У его стула стоял мистер Гэрити. И как он так неслышно подкрался? «Прости, что напугал», — извинился библиотекарь. «И что подслушал? Не смог унять любопытство. Не каждый день сюда захаживают столичные репортеры». «Ничего страшного». Виктор улыбнулся старому другу отца. Мистер Геррити работал на свечной фабрике Кэндлов с момента, как она перешла к отцу Виктора в наследство от старого господина Кендла, дедушки Виктора, и до самого разорения. Прежде у папы было много друзей, шумных и дымящих сигаретами, но после банкротства и закрытия фабрики они все исчезли, будто бы растворились в том самом сигаретном дыму. Остался только Джим Гаррити. «Джим никогда не воткнет нож в спину», — однажды сказал папа. «И не слушай маму. Будь ее воля, я бы вообще ни с кем не общался и был бы где-нибудь заперт на ключ». В этом была доля правды. Мама относилась к мистеру Гэрити прохладно и постоянно отзывалась о нем пренебрежительно. По ее словам, Джим Гэрити тянул папу в прошлое, а еще он, мол, постоянно напрашивался на ужин, особенно если был грибной пирог. Все то время, что Виктор жил в Лондоне, он успокаивал себя мыслью, что отец остался здесь не совсем один, что, по крайней мере, у него есть друг, и это немного смягчало его чувство вины. За семь прошедших лет мистер Горити сильно изменился. Он заметно постарел, осунулся и стал напоминать тень. Глядя на него, Виктор надеялся, что отец сохранился лучше своего друга, что он не будет выглядеть столь же опустошенным и смирившимся совсем, с чем только можно смириться. — Иероним? — переспросил мистер Гэрити, Странное имя. Твой журналистский псевдоним? — Вот еще, — усмехнулся Виктор. Я ведь говорил, что пишу статью. Вот, провожу кое-какое исследование для нее. Весь архив перерыл, но так ничего и не нашел. Если хочешь, я погляжу в старых городских хрониках. Мы их никому не выдаем, они слишком ветхие. А потом расскажу тебе, если что-нибудь отыщу. Был бы вам признателен. Всегда рад помочь сыну старого друга. Гарри часто говорил о тебе. Он очень гордился тем, что его сын — репортер в Лондоне. Жаль, что вы с ним так глупо разминулись. Виктор еще утром успел немного поговорить с мистером Гэрити. Тогда он и пожаловался библиотекарю, что до сих пор не видел отца. Он ведь знал о том, что ты собираешься приехать? Нет, никто, как я думал, не знал. Виктор нахмурился. Его очень беспокоило отсутствие отца. Судя по всему, его не было дома всю ночь. «Мистер Герити, вы давно знаете папу?» «Куда он мог пойти? Куда он вообще ходил все эти годы?» «Мы с ним виделись не так уж и часто в последнее время», — с грустью сказал библиотекарь. «Но я знаю, что порой он ходил к фабрике, стоял там пару часов за оградой и глядел на темные окна заброшенных цехов. Потеря семейного дела очень его подкосила. Он словно окончательно разочаровался в жизни, когда фабрика разорилась». «Думаю, твой отец так и не смог оправиться. Ты ведь помнишь, каким он был когда-то? Жизнерадостным, непоседливым. За эти годы он сильно и стаял. Мне очень жаль, Виктор. Он был очень хорошим человеком и добрым другом». Слова библиотекаря, его голос и отсутствующее выражение лица испугали Виктора. «Почему вы говорите так, будто мой отец мертв?» — спросил он дрогнувшим голосом. «О, нет, нет, что ты?» — возмутился мистер Гэрити. «Мы с твоим отцом виделись всего пару дней назад. Сидели в чайной у тетушки Немми, болтали о былых деньках. Выглядел он здоровым, более-менее». «Я просто беспокоюсь за него», — признался Виктор. Кристина сказала, что не видел его с прошлого утра. «А ты спросил у Кордели, куда он мог пойти?» «Нет, мы с мамой почти не говорили». Она считает меня кем-то вроде незваного гостя. Библиотекарь задумчиво кивал и покусывал нижнюю губу. Он явно хотел о чем-то спросить, но никак не решался. «Гарри говорил, что у вас намечается званый ужин или что-то вроде того на Хэллоуин», — сказал мистер гэрити и Виктор понял, к чему тот ведет. Судя по всему, библиотекарь просто исподволь напрашивался в гости, Странно, что папа его не позвал. Он говорил, что Кардели разослала множество приглашений. «Да, что-то точно намечается», — кивнул Виктор. «Но я мало что знаю». «Гарри сказал, что приедут все ваши родственники, даже самые дальние. Будет много друзей семьи. А что ты? Пригласил друзей? Они уже прибыли в город. Твои друзья приехали с тобой». Глаза мистера Гэрити странно блестели в свете лампы. Тени залегли на худом лице. Было невозможно понять, о чем он думает, но Виктору отчетливо показалось, что библиотекарь выжидает, затаив дыхание, как будто от ответа зависит его жизнь. Сам же Виктор буквально ничего не понимал. Это было что угодно, но только не напрашивание на праздничный ужин. «Друзья?» — недоуменно спросил он. «Да, твои друзья». «Нет, я ведь один приехал. Было бы странно, если бы я решил вернуться домой, притащив кого-то с собой. Я вообще боялся, что она не пустит меня на порог». «Да, да, конечно», — не стал спорить мистер гэрити но по его лицу было видно, что он сделал для себя какие-то выводы. «Не пустит на порог, на порог». Библиотекарь резко поднял голову, словно стряхнув с себя оцепенение. «Уже успел прогуляться по городу? Где побывал?» Виктора смутила резкая перемена темы, но он все же ответил. «Да нигде особо и не был. С вокзала прямо домой. А сегодня вот целый день здесь». «То есть ты еще не был на тринадцати башнях Уэлли Холна?» «Простите, на каких еще башнях?» «Ну как же!» — начал мистер Гэрити с таким видом, будто даже пресс-папье на столе Виктора, в отличие от самого Виктора, разбиралась в городской архитектуре. «Пожарная башня, башенка больницы, башня школы Губерта Мола, часовая, она же глухая башня, банковская и прочие». «А зачем мне эти башни?» — недоумевал Виктор. «Ну, все дело в птицах». «В птицах? Причем здесь птицы?» Виктор утратил нить разговора. Его глаза слепались, да и обстановка способствовала тому, что он едва ли четко соображал. А что уж говорить о мало связанных между собой и совершенно непоследовательных вопросах библиотекаря, даже в исключительно бодром состоянии Виктор вряд ли понял бы хоть что-то: Прости! мистер Герити помотал головой: «С Сам не знаю, что несу. Сплю на ходу. Здесь всегда хочется спать. Это темень, да и сами книги. Он обвел взглядом стеллажи вдоль стен. Будто убаюкивают. Уже неделю дома никак не удается поспать. Стоит мне покинуть это место, тут же, как назло, одолевает бессонница. А здесь ходишь, зеваешь. Пару часов назад поймал себя на том, что сплю на приставной лестнице в отделе средних веков. А до того заснул у полок в отделе орнитологии. Целые вечером мне снятся башни и птицы. Проклятая усталость. Никак не могу отдохнуть нормально. Понимаю. Виктор не понаслышке знал, что такое усталость, которая все копится и копится. Как-то он так заработался, что во время интервью спросил у одного почтенного пожилого банкира, отчего тот считает себя столь легкомысленной девочкой. Усталость делает с людьми еще и не такое. Ладно, пойду я. Мистер Горити спрятал зевок в кулак. Меня в кабинете ждут новые каталоги. Нужно заполнить уйму формуляров. Сами они не заполнятся, к сожалению. Виктор кивнул, и уже повернулся было к своей тетради, но библиотекарь отчего-то не торопился уходить, словно забыл о том, что ему куда-то было нужно. «Кстати, я ведь так и не спросил, о чем будет твоя статья. О зеркалах, метлах, ключах, шляпах и фонарях. Покупайте все у нас». «В лондонской манере!» Виктор вообще перестал понимать мистера Геррити. Кажется, тот и правда просто спал на ходу. А Виктор всего лишь стал свидетелем какого-то его очередного сна. «Пока что это просто разрозненные мысли, заметки на полях», — сказал он. «Так, кое-что о старых фамилиях города, немного о празднике, о возвращении домой». «Очень интересно. С удовольствием почитаю, когда пишешь», — сказал библиотекарь. «Что ж, не буду отвлекать. Удачи в написании статьи!» Мистер гэрити замолчал. Он немного постоял, словно не зная, что еще добавить, после чего кивнул и, наконец-таки, отправился в свой кабинет. Виктор остался один, если не считать миссис Айвс, которая уже откровенно храпела над газетой. Он вновь склонился над томами пыльных родословных. Листая страницы книг, до которых кроме него никому не было дела, Он думал о странных словах библиотекаря. Башни, птицы. Кажется, мистеру Герити и правда нужно было отдохнуть и как следует выспаться. Последней мыслью Виктора было, что он и сам, кажется, уже спит. Мистер Эвер Иф любил пошутить, но не понимал шуток над собой. Нет, он, разумеется, мог бы, если бы захотел, но он как раз-таки не хотел. А еще он был очень непостоянным. Если в одно мгновение вы могли ему нравиться, как мистер Гэрити склонившийся над своими бумагами, то в другое он мог вас искренне возненавидеть, как того же бедного, пока еще не догадывающегося о собственной печальной судьбе мистера Гэррити. Мистер Ив сидел в кресле в тени заставленного книгами стеллажа, глядел на библиотекаря и был весьма раздосадован. Он не любил, когда кто-то пытался с ним играть. Что ж... Задавая свои подозрительные вопросики и вообще осмелившись его провоцировать, мистер Герити доигрался: башни, птицы, зря ты все это затеял. Мистер Иф сцепил кончики длинных тонких пальцев и усмехнулся. В это же мгновение библиотекаря что-то отвлекло от работы. Мистер Герити оторвал взгляд от формуляра, который заполнял и уставился на собственную руку. Он глядел и все пытался понять, На что же такое смотрит? Небольшой участок кожи на его запястье выглядел неестественно бледным и был похож на приклеившийся клочок бумажки, покрытый чернильными надписями. Библиотекарь попытался стереть странную отметину пальцами, но и они тут же побелели, после чего также покрылись непонятной чернильной тарабарщиной. Отметины начали расти и расползаться по рукам мистера Гэррити, как какой-то быстро прогрессирующий лишай. Кто за...» – пробормотал библиотекарь и вскочил на ноги. Он лихорадочно тер свои кисти, пытаясь избавиться от странной заразы, но становилось лишь хуже, она затягивала его все быстрее. Мистер Геррити отдернул рукава рубашки, его руки покрылись бумажной коркой уже по самые локти. Он не мог этого увидеть, но бумага переползла на плечи, обрастая фиолетовыми надписями словно под чьим-то невидимым пером. «Что происходит?» Только и успел прохрипеть мистер Гэрити прямо перед тем, как вся его шея превратилась в бумагу, а чернильные строчки поползли по нижней части лица, сглаживая щетину, захватывая губы, заползая в рот. Несчастный библиотекарь покрылся бумажной кожей с ног до головы всего за несколько секунд. Его волосы высохли прямо на глазах, как будто он мгновенно посидел. Мистер Гэрити издал хрип и замер. И тут он испытал ни с чем не сравнимую боль, словно кто-то принялся скручивать все его тело гигантскими руками, выжимая точно влажное белье. Каждая частичка мистера Геррити запылала, при этом он уже не мог пошевелить ни одним мускулом. Бедный библиотекарь не понимал, что с ним происходит. Его глаза, которые пока что остались прежними, были полны ужаса. И где-то в их глубине проблескивали крохотные искорки надежды, Надежды на то, что все это просто сон, и что он вот-вот проснется. Впрочем, он бы не смог проснуться. Ведь чтобы проснуться, нужно спать. «Не стоило тебе меня провоцировать, Джим Гарити. Мистер Ив одним движением вышвырнул себя из кресла и подошел к несчастному библиотекарю. В свете лампы блеснул нож для бумаги. Два стремительных движения, два розчерка по груди и животу мистера Гэрити. Из ран на старый паркет вместо крови потекли фиолетовые чернила. Не издав ни звука, библиотекарь упал на колени. Его ноги хрустнули и растрескались. Мистер Гэрити стоял в луже, натекших из него чернил, на полуоторванных конечностях, которые тут же стали размокать. «Ладно, пожалею тебя», — сказал мистер Ив. «Еще кто-то скажет, что я жесток, а ведь это всего лишь шутка». Нож для бумаги скользнул по горлу библиотекаря, и из продолговатой раны хлынуло еще больше чернил. Джим Геррити рухнул навзничь. Застыв над мертвым библиотекарем, мистер Ив склонил голову на бок, любуясь содеянным. На себя прежнего мистер Геррити сейчас совершенно не походил, всем своим видом напоминая большую, одетую в коричневый костюм, куклу из папье-маше, которую сбросили с антресолей какого-то шкафа. Мистер Эвер Иф был доволен шуткой. «Вышло совсем не смешно. Вышло просто ужасно. Как раз так, как ему и нравится». Кто-то тронул Виктора за плечо, и он проснулся. Все еще не до конца придя в себя, огляделся. Кажется, он заснул прямо над бумагами. Керосин в лампе почти догорел, фитиль едва теплился, и весь зал погрузился во тьму. Миссис Айвс куда-то ушла. Судя по карманным часам, которые лежали рядом с тетрадью, Виктор проспал добрых три часа. Странно, но он не ощущал никакой усталости от сна в неудобной позе. Ни спину, ни плечи, ни поясницу совсем не ломило, даже шея не затекла. Как будто он только что, буквально за минуту до того, как его разбудили, сел на этот жесткий стул и положил голову на руки. Виктор имел большой опыт по части сна вне собственной кровати. Из-за статей, которые обязательно нужно было сдать к утру, он довольно часто ночевал в редакции. Засыпал прямо за столом, настолько измотанный, что никакие сновидения и не думали его посещать. Но в этот раз Виктор мог поклясться, ему что-то снилось. Что-то весьма необычное, что-то, от чего еще оставалось неприятное послевкусие. Рядом стояла сестра. Она глядела на него осуждающе, прямо как мама. «Ты домой собираешься?» — спросила Кристина. «Или решил прогрызть еще пару норок в этих трухлявых бумагах, маленький книжный червь?» «Да, собираюсь», — сказал Виктор и зевнул. «Выяснил, что хотел?» «Едва ли». «Сочувствую». «Не стоит». «Ну и ладно». Спустя несколько минут Виктор с Кристиной уже ехали в машине домой. На Холм опустился вечер. При этом улицы были темны настолько, будто в трубах закончился газ, керосин в лампах испарился, а мыши съели все свечи. Фонари не горели, и лишь две узкие полосы света из круглых фар драндулета словно вилкой вспарывали окружающую тьму. Кристина, как всегда, не замолкала. Впрочем, поддерживать беседу смысла не имела, сестра неплохо справлялась и сама. Виктор закрыл глаза и уперся головой в стекло окошка. Под несмолкающее щебетание Кристины Виктор думал о своем расследовании. Мысли его вертелись около письма и записки с прикроватной тумбочки, но в какой-то момент машину тряхнуло на выбоине в брусчатке, он дернулся и распахнул глаза. Город буквально пылал, словно кто-то поджег его с четырех сторон. «О, зажгли фонари!» — только и сказал он. «Да, Соня, уже давно пора было заметить». Дрондулет медленно ехал по холмовому району, и Виктор молча любовался праздничной иллюминацией. Да, в Лондоне такого не увидишь. Подумай только, как же здесь становится красиво в день, когда зажигают фонари. Как будто город надевает свой любимый, самый яркий костюм. Кристина с улыбкой покосилась на брата. «Ты не забыл, о чем мы договаривались?» Лукаво спросила она. «Ах да, мы ведь о чем-то говорили утром в библиотеке припомнил Виктор и вздрогнул. «О, Боже, только не это!» «Но я думал, это шутка», — угрюмо сказал он. Угождать капризу Кристины ему совсем не хотелось. «Какая такая шутка?» — обиженно проговорила сестра. «То есть я, по-твоему, слишком незначительно, чтобы брать у меня интервью?» «Я этого не говорил». «То есть ты сейчас не споришь?» — Кристина надула губки. «Ох уж эти подростки!» — нахмурился Виктор. И как с ними вообще можно поддерживать нормальное общение? Сейчас от обиды еще направит Друндулет в столб». «Кристина», — начал Виктор, искренне надеясь на хоть какие-то крохи здравомыслия в этой черноволосой головке. «Интервью — это дело серьезное. Оно не терпит легкомысленности. А еще... «Я могу быть серьезной», — заверила Кристина. «А еще», — продолжил Виктор, — «У тебя должна быть какая-то информация, которая может быть интересна широкой общественности». «У меня есть», — вдохновенно заявила сестра. «Есть такая информация?» «Неужели?» «Ага. О чем там твоя статья?» «Ну, та, которую ты якобы пишешь». «Не якобы, а пишу». «Ну да, да», — не стала спорить Кристина. «Так о чем?» «О традициях наступающего праздника», — уклончиво ответил Виктор. Но только не в общем, а в том, как к его празднованию и подготовке подходит, э, к примеру, в Крикхолле. — взвизгнула сестра. «Для тебя, может, и скука, а я тут предостаточно странностей уже повидал. Может, получится отличный сюжет». «А, так тебя всякие странности интересуют», — уточнила Кристина и тут же продолжила. «Так бы и сказал сразу. У меня этого хлама на добрый десяток интервью наберется». «Ну да, на десяток интервью». Сарказмом прокомментировал Виктор: Ты можешь смеяться сколько хочешь, болван. Кристина не на шутку разозлилась. Она просто ненавидела, когда ее не воспринимали всерьез. Только я знаю такое, от чего у тебя волосы дыбом встанут на твоей лысеющей макушке. Она не лысеющая, оскорбленно заметил Виктор. А чего тогда ворчишь и занудствуешь, как старый пень? Кристина наградила брата своим знаменитым злым взглядом. Ну, вообще-то я знаю много чего м -м, разного. Всякие грязные секретики членов нашей веселой семейки. Вот, к примеру, тетушка Рэмора. Она теперь живет во флигеле, и мама строго-настрого запретила ей появляться в ее бывшей комнате. Так вот, я вчера лично поймала Ремору прямо на выходе из этой самой комнаты. Она сказала, что выращивает там кое-что. Какие-то редкие растения. Ха, кто поверит в ее эти выращивания, когда все знают, как тетушка относится к садоводству и к вранью. А еще... «Скука!» — воскликнул Виктор, копируя сестру. «Ладно, а если я расскажу тебе о мамином тайном госте?» Кристине даже не нужно было смотреть на Виктора, чтобы понять, как изменилось его лицо. Она и не подумала сдерживать самодовольную улыбку. «Или о том, кто написал тебе пригласительное письмо?» Челюсть Виктора едва не отпала. И хорошо, что не отпала потому что в драндулете единственная лампочка не загоралась уже с полвека. Он ни за что бы не отыскал челюсть в темноте под сидениями. «Ты смотрела записи», — яростно процедил Виктор, когда все понял. Кристина не сразу разбудила его в библиотеке. До этого она прочитала его тетрадь. «Ой, только не нужно так фыркать», — проворковала сестра. «Мне просто стало любопытно, но ну, я и прочитала про письмо». «Как забавно». «Ты тут целое расследование развел? Ха-ха!» «И тебе не стыдно?» — укоризненно спросил Виктор. «Это тебе должно быть стыдно!» — воскликнула Кристина. «Оказывается, ты вдруг решил вернуться даже не потому, что совесть замучила или еще что. Кто-то тебя позвал? Вот ты и тут статью свою пишешь. Вот так тебе не все равно, что с нами и как мы здесь живем». Повисло молчание. Дрондулет пыхтел и трясся. Кристина глядела на дорогу перед собой. Казалось, она и вовсе перестала дышать. «Значит, ты не знаешь, кто автор письма?» — осмелился спросить Виктор, когда тишина стала невыносимой. «Нет», — спустя несколько вытянутых, словно жилы клещами мгновений, ответила Кристина. «Прости». «Никому не говори, что узнала хорошо». «А ты возьмешь у меня интервью?» «Опять ты за свое», — раздраженно проговорил Виктор. «Но мне и правда есть, о чем тебе рассказать», — возмутилась Кристина. «И я должен поверить?» «Да», — воскликнула она, заводя драндулет на холм Ковентли. «Уж сделай это лжение, попробуй поверить, вдруг да получится». «И знаешь что?» — младшая сестра пронзила его взглядом, от которого хотелось вжаться поглубже в сиденье или вовсе раствориться и исчезнуть. «Вообще перестань вести себя так, как будто ты у нас тут жертва Инквизиции, несчастный мученик». Приехал и ходит повсюду со своими страдальческими глазами и дергается от каждого шороха, словно ожидает подвоха. Все-то ему лгут, всех-то он подозревает. Сыщик из самой столицы приехал. Расследование устраивает, заговор разоблачает. И вообще, весь из себя такой красавчик с дневником, полным душевных терзаний. Просто мечта любой девушки. «Это не дневник, а рабочая тетрадь», — уточнил Виктор. «Ты все сказала?» «Нет, я еще много чего могу сказать». Заверила Кристина. И Ох! вдруг выдохнула она. Быть беде! Что-что? Виктор ожидал еще несколько вагонов упреков из состава недовольства, которые Кристина явно вознамерилась на него столкнуть, но ее последняя угроза, или что это было, прозвучала как-то уж совсем странно. Быть беде! глухо повторила сестра и кивнула на окно. Виктор повернул голову и увидел, что ворота Крикхолла, к которому они приближались, широко раскрыты, а на подъездной дорожке у задних дверей дома стоит грузовичок Бетфорд цвет ржавчины. Огромной пирамидой в его кузове громоздились тыквы, десятки тыкв. «Быть беде», — прошептал Виктор. «Подумать только, а я и забыл». Мистер Тампин, фермер, привезший тыквы в Крикхолл, Сидел на подножке кабины своего грузовичка и пил горячий чай, с широкой улыбкой наблюдая, как по двору носится толстяк в лоскутном халате. Раз за разом толстяк подскакивал к кузову, брал из него какую-нибудь тыкву и, уперев ее в свой объемистый живот, направлялся в гараж. При этом он задорно напевал. «Я неудачный ирландец, ведь рыжим, увы, не родился. Сижу в пабе грустный, тоскую, зачем я на свет появился?» Я краску у ведьмы купил для волос и вылил на голову щедро. Не буду я прятать отныне свою макушку под шляпой из фетра. Но выжгла все волосы эта чертовка. Конечно, напился я с горя. Проспался, проснулся, сел и подумал, пойти что ли, броситься в море. Почесал головешку, на ноги вскочил. Зажегся надеждой бесстыжей. Остался клочок на макушке волос. И он-то был огненно-рыжий. Мистер Тампин веселился от души. — Да не шмыгайте вы так, мистер Кэндалл! — прошамкал он беззубым ртом, даже не думая помогать. — Все ж в одиночку не перетягайте, разве что к Хеллойну. И это же только первой партии. Сколько вас еще ждет первосортных тыковок? — И где вы здесь видите тыковки, Джерри? — проворчал Джозеф Кендл. Как помнит, тыквище, Быть бедея. Фермер не понял ничего о бедах. Впрочем, откуда ему было знать, что быть беде – это старая семейная примета Кендлов? Вот бы мистер Тампин удивился, если бы узнал, что всякий раз, как к празднику Хэллоуина он привозит в особняк на холме тыквы, поблизости кто-то странным образом умирает. А прибытие тыкв, между тем и правда, неизменно сопровождало чье то странное и зачастую нелепая смерть. Кто-то перерезал себе горло листком бумаги. Кто-то упал с лестницы, потому что у него были связаны шнурки на башмаках. Кто-то поперхнулся смехом. Уже и не упомнишь, кто первым обнаружил подобную связь. А Кэндлы, понимая, что все это лишь совпадение, тем не менее каждый раз на утро после приезда тыкв собирались в гостиной и брались дружно просматривать полосы утренних газет, ожидая увидеть заметку о чьей-то неуклюжей и бестолковой кончине. Порой они находили, а порой и нет, и в последнем случае или тетушки, или дядюшка Джозеф, шутя, объясняли это тем, что полиция просто пока не обнаружила тело. Дядюшка Джозеф, к слову, всегда веселился от души, исследуя некрологии и обводя удачные. Со свойственным ему черным юмором он шутил «Кого-то тыквой придавило! Не стой под дождем из тыкв! Осторожней! Подлая тыква бросается под ноги!» «Тыквы-убийцы объявили охоту» или «Что там, есть тыквенные некрологи? Ну, подождем, подождем». Само собой, связь между появлением тыкв и чьей-то смертью была притянута за уши, как и любые попытки выдать совпадение за закономерность, а странное стечение обстоятельств за необъяснимую мистику. Дети Кендлов знали, что быть в беде это всего лишь жутковатая хэллоуинская традиция, Взрослые пытались убедить их в этом. Когда Виктор с Кристиной выбрались из драндулета и вошли в ворота, дядюшка Джозеф как раз показался из гаража. «О!» — обрадовался он. «Приехали помощнички. Давно бы!» «Но дядюшка!» — запротестовала была Кристина. «Мы так устали!» «И слышать ничего не желаю!» — добродушно отрубил дядюшка Джозеф. «Думаете, мой насморк мешает мне таскать эти тыковки?» «Да их здесь всего шесть десятков, смех один. Вчетвером мы быстро управимся». «Вчетвером?» спросил Виктор и взволнованно оглядел двор. «Папа тоже будет помогать? Он уже здесь?» «Да, Гарри дома», кивнул дядюшка, указывая на светящееся окно на третьем этаже. «Он у себя работает в кабинете. Просил его не беспокоить». «Да и когда его беспокоить-то, если здесь тыковки привезли?» «Тогда кто же четвертый?» спросил Виктор. — Томас, разумеется, — радостно пояснил дядюшка. — Вот только вернется, где бы он ни бродил, маленький негодник. Ты кто же возьмет рукавицы и приступит к тасканию тыковок в гараж? Здесь всем хватит. — Всем хватит, — с сиплым смехом подтвердил фермер Джерри. — Это несправедливо, — возмутилась Кристина, натягивая огромные садовые рукавицы. — Почему именно мы должны все это таскать? Дядюшка поглядел на нее со своим извечным пряничным снисхождением. Все просто, — любезно пояснил он. Мамочка ваша ввела традицию заказывать именно столько тыкв, а я ввел традицию вам их таскать. Кардели так и сказала, будут увиливать, пришли их на кухню, Джозеф. Но я ее заверил, что никто увиливать не собирается. Вы ведь знаете, дорогие мои, как это бывает, когда ваша мама зовет кого-то на кухню. Племянники мрачно переглянулись и взяли себе по тыкве. Бедя, «Быть беде, быть беде, быть беде, беде, беде», — напевал дядюшка. Мог ли он знать, что беда уже произошла? Тяжелые шторы на огромных окнах библиотеки Крикхолла были задернуты, не позволяя свету уличных фонарей проникнуть внутрь. Сейчас здесь горела лишь одна лампа на маленьком столике. Темнота наваливалась со всех сторон, и, казалось, она вот-вот сожмется и поглотит стоявших в круге тусклого света двух Кендлов. Книги на полках будто бы что-то шептали, но это были всего лишь отзвуки разговоров, которые доносились сюда из других частей дома, что, впрочем, не делало этот шепот и это место менее жуткими. — Так что ты хотел спросить? — поинтересовался Джозеф Кендл, глядя на племянника. Томми не случайно выбрал именно это время. Обычно дядюшка пребывал в наилучшем расположении духа сразу же после ужина, поэтому мальчик дождался, когда все разойдутся по комнатам, и поймал его прежде, чем тот успел ускользнуть. Убедившись, что мамы нет поблизости, он сообщил дядюшке, что хочет кое о чем его спросить. Но говорить прямо там же в гостиной отказался. Томми знал, что у мамы очень острый слух, и часто стены ей совсем не помеха. Дядюшка был удивлен, но спорить не стал. И так они оказались в библиотеке. «Я все знаю, дядюшка», — выпалил Томми. «Я тоже в твоем возрасте думал, что все знаю». Дядюшка Джозеф добродушно потрепал племянника по плечу. От этого вроде бы невинного действия мальчик дернулся, как от удара, ивовым прутом. Дядюшка был поражен или выглядел пораженным. В случае с этим человеком никогда нельзя было сказать наверняка. «Не подходи», — сказал Томми с дрожью в голосе. «Томас, мальчик мой, что с тобой творится?» — недоуменно спросил дядюшка. «Сперва ты бродил где-то весь день, затем за ужином вел себя странно. Теперь вот это. Что случилось?» Томми глядел на него с опаской. «Еще бы ему не вести себя странно после всего, что сегодня случилось». Сначала дверь, которая соединяет разные части города, потом старуха в черном доме, а затем то, что она ему сказала — о ведьмах. Мальчик поверил словам старухи. Он всегда догадывался, что ведьмы существуют и даже что они водятся в его родном городе. Но уж точно он ни за что бы не подумал, что однажды какая-нибудь ведьма раскроет ему свой секрет. И тут это произошло. Он встретил одну из них — Хотя одну ли? Ведь мисс Мэри тоже, скорее всего, ведьма. А иначе как она могла молодеть, чтобы превращаться в... Да, собственно, в мисс Мэри и с той, кем она была на самом деле? Оказавшись дома в безопасности, Томми то и дело спрашивал себя, а не привиделось ли ему вообще все то, что случилось после разговора с учительницей возле школьного парка? Может, он просто заболел, и у него жар? Тетушка Рэммора всегда говорила, что если начинает казаться, будто кругом происходят странные вещи, то это простудное. Мама же, в свою очередь, просто сказала бы, что он чересчур впечатлительный. Наверное, раньше это его бы даже успокоило. Слова мамы всегда для него все объясняли. Но фотография в рамочке, которая была заткнута за пояс и спрятана под свитером, не давала усомниться. Нет, ему ничего не привиделось. Весь ужин Томми просидел как на иголках, не в силах дождаться, когда же тот наконец закончится. Изначально он собирался расспросить обо всем папу, но папа к столу не спустился. Мама послала за ним в кабинет Кристину. Вернувшись, сестра сказала, что он занят и поужинает потом у себя. Поэтому оставался только дядюшка. «Я все знаю», — повторил Томми, надеясь, что дядюшка не поймет. «На самом деле племянник не знает ничего. Про ту женщину ты понимаешь, кого я имею в виду?» «Боюсь, что нет, ведь, к сожалению, я не...» Танищенко, которая бродила возле дома», — перебил Томми. «Я все узнал». Дядюшка выглядел не на шутку перепуганным. «Мальчик мой, что ты такое говоришь?» По лицу Джозефа Кендла было видно. Он прекрасно понял, о чем идет речь. «Я все узнал», — продолжал гнуть свою племянник. Про тебя и папу. Я знаю, что Клара. Клара! Дядюшка отшатнулся. В его глазах читался уже едва ли не ужас. Томми поздравил себя, он не ошибся. А еще он понял, что выбрал верную тактику. Если бы он просто спросил у дядюшки что-либо о мисс Мэри или жуткой старухе, то не получил бы ни одного правдивого ответа, а дядюшка стал бы лишь осторожнее. Да, я все выяснил, закрепил успех Томми. «Но я не понимаю!» О, это был классический дядюшка Джозеф. Он всегда себя так вел, когда тетушка Мигана пыталась поймать его на откровенной лжи. Дядюшка неизменно, как сейчас, округлял глаза, распахивал рот, начинал тяжело дышать и вообще старался как мог, изображая потрясение от того, что его, честнейшего из искреннейших, пытаются в чем-то улечить. И тогда он добивался своего. Тетушке просто становилось лень с ним возиться. Но Томми было не лень. «Старуха из гард Кроу мне все рассказала!» Это был гвоздь. Гвоздь, который не просто вошел в податливое дерево дядюшкиного гроба, но и в дядюшкино тело, прочно прибивая его к днищу. «Не сбежишь!» Ловушка захлопнулась. Томми был собой доволен. Он все просчитал правильно – Об этом говорило выражение дядюшкиного лица. «Прям так все и рассказала?» Джозеф Кэндл расслабил плечи и несколько раз повел головой из стороны в сторону, разминая шею. Огонек на лампе дрогнул, как от сквозняка, тени покачнулись и расплылись, укутывая фигуру дядюшки черным плащом. Его лицо при этом утонуло в потемках, словно он опустил его в миску с чернилами. На месте глаз застыли два холодных блика. Томми вздрогнул. Да, ловушка сработала идеально, но ему вдруг показалось, что он поймал зверя, который слишком велик для его капкана. В какой-то миг дядюшки того знакомого и предсказуемого во всем добряка, который присутствовал в жизни Томми с самого его рождения, не стало. Джозеф Кендел, стоявший напротив Томми всего мгновения назад, и Джозеф Кэндалл, который был сейчас, отличались друг от друга, как отличаются два совершенно разных человека, которые даже не родственники. Прежнего он считал славным, веселым и жизнерадостным дядей, с которым всегда можно было объединиться против склочных тетушек. А нынешний был незнакомым и крайне отвратительным типом, которого неизвестно кто и неизвестно зачем вообще пригласил в дом. «Я так и не услышал вопроса!» Медленно и угрожающе проговорил Джозеф Кэндалл. Где-то в глубине библиотеки вдруг раздался металлический звон, эхо от которого разошлось по помещению дрожащим эхом. Часы отбивали 9 часов вечера, но Томми померещилось, будто эти жуткие звуки издают вовсе не часы, а падающие на пол один за другим обломки, разлетающиеся на части маски дядюшки Джозефа. Стих «Последний удар» Эхо рассеялось, а ложного обличия Джозефа Кэндла как не бывало. Со стороны казалось, что этому человеку даже дышать стало легче. Должно быть, он так устал постоянно притворяться и играть роль, что сейчас был почти счастлив. «Значит, старая ведьма так и не научилась держать язык за зубами?» — негромко, но невероятно жутко сказал Джозеф Кэндл. Хотя, наверное, ее гнилые зубы уже все повыпадали, вот язык наконец и выбрался на волю. Этого стоило ожидать. Даже знаменитый черный юмор дядюшки стал совсем иным, злобным, пугающим, отвратительным. Я ведь говорил этой старой кошелке Джине, что нужно избавиться от ведьмы Кроу, от всех ведьм Кроу, перерезать им глотки или заживо закопать. Но она не послушала. Что ж, сама виновата. В дядюшке проснулся монстр. Оказалось, что не нужно было заглядывать под кровать или в темный шкаф, чтобы отыскать чудовище. Настоящее чудовище всегда жило рядом, за тонкой стенкой. Томми был в ужасе. Затевая этот разговор, он никак не мог предположить, к чему тот приведет. Его добрый, славный дядюшка только что сказал об убийстве, о том, что давно нужно было убить старуху и... «Мисс Мэри? Как ты можешь так говорить?» Испуганно пролепетал Томми. Его по-детски наивное возмущение показалось Джозефу Кендлу забавным, и он рассмеялся. Да, это был смех, которого лучше никогда не слышать. Свирепый, злорадный и почему-то торжествующий. «Как я могу говорить о том, чтобы убить собственную мать, а затем еще и сестру?» спросил он. Да, это тяжело понять глупому ребенку. Его мать, — ужаснулся Томи, и сестра? Как такое может быть? Значит, и папа тоже? Папа и дядюшка Джозеф — сыновья той старухи? Они — братья мисс Мэри? Хоть он и был потрясен, все же резко одернул себя. Ни в коем случае нельзя выдавать, что это для него новость. Он ведь сказал, что якобы все знает. Нельзя показывать недоумение пока на самом деле не узнает все. «Почему ты их ненавидишь?» — спросил он. Дядюшка пожал плечами. Он всегда так делал, когда кто-то задавал ему неудобный вопрос. Но раньше Джозеф Кэндл всякий раз увиливал от ответа. Сейчас же он, видимо, собрался как следует этим ответом насладиться. «И правда, как я могу ненавидеть этих ничтожеств?» — с презрением бросил дядюшка. Давно прошло то время, когда имя Кроу звучало гордо. Они лишились всего, бездарные глупо растратили, потеряли и заложили. Когда-то они правили этим городом, но теперь уже никто и не вспомнит, кем они были. Старая ведьма сама до этого довела. Она боялась, боялась. Как думаешь, чего? Она боялась своих же детей» той тени, которую отбрасывают на нее крона, выращенного ей уже дерева. Старуха взяла топор и сама обрубила все ветви у этого дерева, оставив лишь одну — сухую и мертвую, ту, что никогда не сможет отбросить на нее тень. Чему же тут удивляться, если дерево в итоге засохло полностью? Но для меня все это в прошлом, и я рад, что мне довелось наблюдать за увиданием Кроу со стороны». От них почти ничего не осталось, лишь старуха и ее сумасшедшая дочь. И все же, все же, пока хоть кто-то из Кроу жив, они будут представлять угрозу для нашей семьи. «Но, выходит, эти Кроу тоже наша семья?» Запротестовал было Томми. Он вообще уже ничего не понимал. «Нет, парень», — безжалостно сказал дядюшка, покачав головой. «Наша семья — это Кэндли». Мы с твоим отцом давно больше не Кроу, и я сделаю все, что будет нужно для нашей семьи, для Кендлов. Тебе ясно?» «А папа?» – спросил Томми с вызовом. Знал бы кто-то, чего только стоил ему этот вызов. «Что, папа?» – не понял дядюшка. «Папа тоже все сделает?» Джозеф Кендл расплылся в неестественной, фальшивой и оттого еще более жуткой улыбке. А папочка твой, муж Корделии, и этим все сказано». Для Томи этим ничего не было сказано, хотя дядюшка явно вкладывал в очевидный для всех факт какой-то особенный смысл. «Но чем они нам угрожают?» — спросил мальчик. «Эти Кроу». «Парень», — Джозеф прищурился, глядя на племянника. «Твоя мамочка полагает, что ты глупое дитя, и твою ранимую душу нужно беречь». «Я же считаю, что ты уже достаточно взрослый, чтобы понять простые вещи. И это единственная причина, по которой мы сейчас с тобой вообще разговариваем. Не будь ты Кэндлом, я бы уже давно свернул тебе шею за подобные вопросы. Ты меня понял?» Нынешний Джозеф Кэндл был явно способен воплотить свои угрозы в жизнь. «Так вот, тебе нужно понять одну простую вещь. У тебя есть семья» и у твоей семьи есть враги. Да, их сейчас мало, и они разобщены. От них остались лишь жалкие тени. Но они ждут того часа, когда мы зазеваемся и утратим бдительность. О чем ты говоришь? Враги, как будто идет война. А так и есть, парень, усмехнулся Джозеф Кэндалл. Все схватываешь на лету. Есть Кроу, есть Тэтч. Когда-то из Германии ползла зараза кайзеровских ратте. Но не будем углубляться в историю. Сейчас мы сильны, но так было не всегда. Мы сильны без ложной скромности, могу тебе заявить, благодаря мне и твоему отцу. А еще мы все связаны. Даже безумная старуха Джина, даже ты. Так что и думать не смей идти против семьи. Но я и не думал «Вот и хорошо». — А теперь говори, что тебе сказала старая ведьма Кроу. И вообще, как это так вышло, что ты ее увидел? Джозеф Кэндл вдруг оборвал себя. — А, ну да, Клара. — Нет, я говорил только со старухой, — воскликнул Томми. Он всерьез испугался за мисс Мэри. Что, если этому чудовищу вздумается сделать ей что-то плохое? — И что она сказала? — Почти ничего, — быстро проговорил Томми. «Я случайно попал в дом на пустыре, и старуха из Гаррет Кроу велела спросить у тебя, почему она нас ненавидит». «И это все?» — прищурился Джозеф Кендл. «Да». Томми сейчас было не поймать на лжи, ведь он говорил чистую правду. «Я уже ответил. Кэндлы и Кроу — старые враги. Разумеется, она нас ненавидит». «Но как вышло, что ты и папа...» «Мы перестали быть Кроу и стали Кендлами. Отрубленные и выброшенные ветви прижились на другом дереве. «Я не понимаю». «Ну, если не понимаешь, значит, пока с тебя хватит, семейной истории. На этом мы и закончим разговор». «Но...» «Я сказал, хватит». Дядюшка сжал кулаки и шагнул к Томми. Мальчик отшатнулся. «Тебе бы начать слушать, что говорят», сказал Джозеф Кэндл, наделив племянника злобным взглядом. И уж поверь мне, не стоит посвящать мамочку в детали нашей милой беседы. Это я тебе как любимому племяннику советую. Корделия не хотела бы, чтобы я тебе что-то рассказывал, но мне она ничего не сделает. А вот на твоем месте я бы задумался, будет ли она рада, если узнает, что ты говорил со старухой Кроу. Все, можешь убираться. Томми попятился к выходу из библиотеки. Он был так напуган, что просто не чувствовал ног. Из головы исчезли все мысли, кроме одной. «Скорее, скорее избежать от этого монстра!» В тот миг, когда мальчик уже повернулся к двери, Джозеф Кэндл вновь заговорил. Нюймай! и май!» — сказал он голосом прежнего дядюшки, добродушного и нелепого толстяка, слегка ворчливого, но не более. «Надеюсь, ты будешь здесь в следующий раз, когда привезу тыковки». И поможешь нам с ними управиться. Я очень на это...» Он сделал недобрую паузу. «Надеюсь». Джозеф Кэндл снова стал таким, каким мальчик знал его до этого разговора. С покрасневшим от простуды лицом, вечно ежищимся от невидимого сквозняка. Но эта метаморфоза пугала еще сильнее. Дядюшка вновь надел свою маску.